Арест Сомов. Кикимора. Рассказ русского крестьянина на большой дороге. <звы> вот видите ли, батюшка барин, был тому давно, я еще бегивал, босиком доиграл да в бабки... А сказать правду я был мастер играть бывало что на конуне стоит все как рукой сниму ты беспрестанно отбиваешься от своего рассказа любезный фадей держись одного не припутывай и ничего стороннего или чтобы тебе было понятнее правь по большой дороге не сворачивай на сторону и не режь колесами новой тропы по целику и пашне. а виноват батюшка барина — Ну, дружни, голубчики, с горки на горку, барин даст на наводку. — Да, о чем бишь мы говорили, батюшка барин? — Вот уж добрые полчаса, как ты мне обещаешь что-то рассказать о Кикиморе. А до сих пор мы еще не дошли до дела. — Воистину так, батюшка барин, сам вижу, что мой грех. Изволь же слушать, милостивец. Как я молвил глупое мое слово вашей милости, в те поры... был я еще мальчишкой, не больно велик, годов а двенадцати. Жил тогда в нашем селе старый крестьянин, Панкрат Пантелеев, женою, тоже старухою, Марфою Емельяновную. Жили они, как у бога, за печкой. Всего было довольно. Лошадей, коров и овец, видимо-невидимо. Разные рухляди, да, богатели, и ссором не выметишь. Двор у них был как город. две избы со светелками на улицу а клитей амбаров и хлебных закромов столько что стало бы на обываеле целого приселка и то правда что у них своя семья была большая двое сыновей да трое внук в женатых да двое внук в подростков да маленькая внучка любимица бабушки которая ее нежело холила доллела так что и синий не даст бывало пасть на нее Все шло им в руку, а все крестьяне в селении готовы были за них положить любой перст на уголье, что ни за стариками, ни за молодыми никакого худа не важивалось. Вся семья была добрая и к Богу прибежная, хаживала в церкви Божию, говела по дважды в год, работала, что называется, изо всех жил, наделяла нищую брачу и помогала в нужде соседям. Сами хозяева дивились своей удачей и благодарили Господа Бога за его Божье милосердие. Надо было вам сказать, барин, что хотя они и прежде были людьми зажиточными, только не всегда им была такая удача, как в ту пору. А та пора началась от рождения внучки, любимицы бабушкиной. а внучки эта маленькая Варя спала всегда с старой Марфой в особой светелке. А вот когда Варе исполнилось семь лет, бабушка стала замечать диковинку невиданную. С вечера, бывало, уложит ребенка спать, как малютка умается, играя, с растрепанными волосами, запыленным лицом. Поутру старуха посмотрит, лицо у Вари чистехонько, бело и румянка, кровь с молоком. Волосы причесаны и приглажены, индолоск от них, словно теплым квасом смочены. сорочка вымытая белым бело а перина и изголобьев забит как лебяжий пух удивили старики такому чуду и между собой тишком толковали что тут где, что то не гладко перед тем еще старух не раз раслыхала по ночам как вертится веретено и нитка жужжит в потемках а утром бывал посмотрит У нее пряжа прибавилась вдвое против вчерашнего. а Вот и стали они подмечать. Засветят, бывало, ночник с вечера и сговорятся целую семьей сидеть в постели вареной, всю ночь напролет. Не тут-то было. Незадолго до первых петухов сон их одолеет, и все уснут, кто где сидел. А поутру, бывало, смех поглядеть на них, иной храпит, ущемя нос между коленями. а Другой хотел почесать в себя за ухом, да так и закачался сонный, а палец и ходит взад-вперед по воздуху, словно маятник в больших барских часах. Третий зевнул до ушей, когда нашла на него дрема, не закрыл еще рта и закоченел со сна. Четвертый, раскачавшись, упал под лавку да там и проспал до пробуду. А в те часы, как они спали... Холенье и убирание Вари шло своим чередом. К утру она была обшита и обмыта, причёсана и приглажена, как куколка. Стали допытываться от самой Вари, не видала ли она чего по ночам. Однако же божила, что спала каждую ночь без просыпу, а только чудились ей во сне то сады с золотыми яблочками, то заморские птички с разноцветными пёрышками, которые... отливались радугой, то большие светлые палаты с разными диковинками, которые горели, как жары отовсюду усыпали искры. Днем же Варюша видала, когда ей доводилось быть одной в большой избе, что подле светелки привеликую притолстую кошку, крупнее самого ражего барана, серую с мелкими белыми крапинами, с большую уродливую головою с яркими глазами, которые светились как уголья, с короткими толстыми ушами и с длинным пушистым хвостом, который, как плеть, обвивал стрижды вокруг туловища. Кошка эта, по словам Варюши, бессменно сидела за печкой в большой печуре. И когда Варю случалось проходить мимо ее, то кошка умирно на нее поглядывала, поводила усами, скалила зубы, помахивала хвостом около шеи и протягивала к девочке длинную мохнатую свою лапу страшными железными когтями которые как серпы высовывались из под пальцев Малютка варя признавалась что несмотря на величину и уродливость этой кошки она вовсе не боялась ее и сама иногда протягивала к ней ручонку и брала ее за лапу которая сдавалась вари Была холодна, как лед. Старики ахнули и смекнули делом, что у них в доме поселилась Кикимора. И хотя не видели от нее никакого зла, а все только доброе, однако же, как люди набожные, не хотели терпеть у себя в дому никакой нечти. У нас был тогда в деревне священник, отец Савелий. Вечная ему память. Нечего сказать, хороший был человек. исправлял все требы как нельзя лучше и никогда не требовал за них лишнего, а еще и своим готов был поступиться, когда видел кого при недостатках. Каждое воскресенье и каждый праздник просто и внятно оговаривал он проповеди и научал прихожан своих, как быть добрыми христианами, хорошими домоводцами, Исправно платить подати государю и оброк помещику. Сам он был человек крезвый, и крестьян уговаривал отходить подальше от кабака, словно от огня. Одно в нем было худо. Человек он был ученый, знал много, и все толковал по-своему. А разве крестьяне ему не верили? Ну, верили, да не во всем, батюшка-барин. Бывало, расскажут ему. что ведьма в белом саване доет коров в таком-то доме, что там-то видели оборотня, который прикинулся волком, либо собакой, что в такой-то двор к молодице летает по ночам огненный змей, а батька Савелий обывало и смеется, и учнет толковать, что огненный змей не змей, а... а не припомня, как он величал его, что-то похоже на мухомор... Что это, где воздушные огни, они не сила нечистая? Напротив, где того, эти огни очищают воздух, ну словом, разные такие затеи, что и в голову не лезет. Это и взорвет прихожан. Они твердят между собой, батька Динаш от учения ума рехнулся. Глупцы же были, ваш крестьяне, друг Фадей. — Было всякого, милосердный господин. Ум на ум и не приходит. Были между ними и глупые люди, были и себя на уме. Все же они держали старые поговорки. Отцы, где наши, не глупее нас были. Когда это мы верили, и нам передали свою старую веру. Вижу, что благомыслящий священник не скоро еще вобьет вам в голову, чему верить и чему не верить. Об этом надо было толковать сельским ребятам с тех лет, когда у них еще молоко на губах и не обсохло. а старым бабам запретить, чтоб они не рассевали в народе вздорных и вредных суеверий. — Как вашей милости угодно, — проворчал Фаддей и молча начал потрогивать вожжами. — Что ж ты замолчал? Рассказывай дальше. — а Да, может быть, мои простые речи не подстать вашей милости, и у вас от них, как говорится, уши вянут. мои крестьяне, всегда спроста соврем что-нибудь такое, что барам придется не по нутру И полно, приятель, видишь, я тебя охотно слушаю, и ты славно рассказываешь. Неужели ты добрую волю отступишься от гривенника на водку, которой я тебе обещал? ин быть, по-вашему, батюшка барин, — промолвил Фаддей веселее и бодрее прежнего. а Вот видите ли, старики и взмолились отцу Савелью. чтоб он отмолил дом их от Кикиморы. А отец Амелий, давай их журить, толковал им, что и старикам, и девочке, и всей семье только мерещилось то, чему они будто бы с дуру верили, что Кикимора нет и не бывало на свете, и что те попы, которые из своей корысти потворствуют бабьим сказкам и народным поверьям, тяжко грешат перед Богом и недостойны сана священческого. Старики по весе нос побрели от священника и не могли ума приложить, как бы им выжить от себя Кикимура. В селении у нас был тогда управитель, не ведуя немец или француз из Метавы. Звали его по имени и по отчеству вот он Иванович, а прозвище его и вовсе пересказать не умею. Земский наш Елисей, что был тогда на конторе, в дреком доме, называл его. еще господин фон Барон. Этот фон Барон был великий балагур. Когда бывало, отдыхаем после работ на барщине, тоны он в росказни. О заморских людях, ростом с локоть, на козьих ножках, о заколдованных башнях, о мертвецах, которые бродят в них по ночам без голов, светят глазами, щелкают зубами и свистом пугают прохожих, а жар птицы... о больших морских раках, у которых каждая клешня по полу верстя длиною, и которых он сам видал на краю света. Да мало ли чего нам рассказывал. Всего низ кладешь и в три корба. Говорил он по-русски, не больно хорошо, иного в речах его, хоть лоб врежь, никак не выразумеешь. А начнет, бывал рассказывать, так и сыплет речами. Индо уши развеешь, и о работе забудешь. Да он и сам на тот раз нескоро, бывало, о ней вспомнит. Крестьяне были той верой, что у, вот он, Ивановича, было много в носу, что до меня я ничего не заметил, кроме табака, который он большими напойками набивал себе в нос из старой закоптелой тавлинки. Он, правда, выдумывал на барском дворе какие-то машины для посева и для молодьбы хлеба, только молотильнее его чуть было самому ему не размолотило головы и сколько ни бились наднею человек двенадцать ни одного снопа не смогли околотить асеянная машина на одной борозде высеяла столько сколько на целую десятину в ней было засыпано однако же крестьяне все по прежнему думали что в нем сидит бесовщина и что его недостает только на путное дело К нему-то на воскресной мирской сходке присоветовали старому Панкрату идти с поклоном и просьбой, чтоб он избавил его дом от вражьего навождения. Пантелеич и пустились в барский двор, где жил тогда вот он Иванович, и принесли ему, как водится, на поклон барашка в бумажке, до того, всего прочего. Примером сказать рублей десятка на два. Наш иноземец было и зазнался. на рублов, меньшин и копейка. На силу усовестили его взять за труды беленькую, и то еще отдай ему деньги вперед. Довелел он старикам купить три бутылки красного вина. Его дикие кимры боятся, да что рому и голову сахару. Опрыскивать и обкуривать избу с наговором. нечего было делать старик отправил самого проворного из своих внуков на лихой тройке за покупками и к вечеру как тут все явилось пошли с докладом к вот он ивановичу он и приплелся в дом к панкрату весь в черном сперва начал отведывать вино велел согреть воды отколол большой кусок сахара положил в кипяток и долил ромом и это все он отведывал чтобы узнать, годится ли снадобья для нашептывания. А вот как выпил он бутылку виноградного, да осушил целую чашку раствору из рому с сахаром, и разобрала его колдовская сила. Как начал он петь, как начал кричать на каком-то неведомом языке, но «Ну, хоть святых вон неси, велел подать четыре сковороды с горячими углями. сыпал в каждую по щепотке мелкого сахара и расставил по всем четырем углам после того шептал что штот над бутылками и штофом взял глоток рому в рот пустился бегать по избе допрыгть на стены ломаться до ковергца кричать изо всей силы инда у всех волосы дымом стали. так он принимался до трех раз после сказал что все нашептаныеснабия должно вынести из дому в новой скатерти и никогда ничего этого не вносить снова в дом что с ними де вынесется из дома кикимора а велел подать катерть положил в ее бутылки штоф и сахар поздравил хозяев с избавлением от ки и понес катер с собою шатаясь из бок на бок а надобно думать от усталости что же Кикимора больше не оставалась в доме а Вот тут и беда, сударь, что вышло наоборот. Видно, что колдовство нашего фон барона было не в добрый час. Или он кудесник только куром на смех, или просто хотел надуть добрых людей и полакомиться на чужой счет. Только вышло, как я вам сказал, наоборот. До селики Кикимора делала только добро, холила ребенка, и пряла на хозяйку. Никто ее затем не видал, не слыхал. А с этих пор, видно, ее раздразнили шептанием до да колдовством. Она стала по ночам делать всякие проказы. То вдруг загремит и затрещит на потолке, словно вся избарушится, то в потьмах подкатится клубом кому-либо из семьян под ноги и собьет его, как овсяный сноп то, когда все уснут, ходит по избе, вурчит, ревет и сопит, как медвежонок, то средь ночи запрыгает по полу синими огоньками. Словом, что ночь, что новый проказ, то новый испуг для семьи. Одну только маленькую Варю она и не трогала, и ту перестала обмывать, чесать А часто на рассвете находили, что ребенок спал головой вниз, а ногами на подушках. Так билась бедная семья круглый год. В один день пришла к ним в дом старушка-нищая, вся в лохмотьях, и лицо у нее сжалось и сморщилось, словно сушеная груша или прошлогоднее яблоко от морозу. Тетка Емельяновна, как вы уже слышали, сударь, была старуха добрая и любила наделять нищую братью. Посадила она божью страницу за стол, накормила, напоила... дала ей денег, алтын, пять, и наделила ее а Вот нищая и начала молить Бога за всю семью, а после молвила. — Вижу, православные христиане, что Господь Бог наградил вас своей милостью. Дом у вас как полная чаша. Только не все у вас в дому, здорово. — Ох, так нездорово, что и не приведи Бог, — отвечала тетка Марфа. «Посадили к нам, знаете, недобрые люди из зависти, окаянную Кикимору. Она у нас по ночам все вверх дном и ворочает. Этому горю можно помочь. У вас не без старателей. Молитесь только Богу, да делайте то, что я вам скажу. Все как рукой снимет. Матушка-то наша родная, — возмолилась ей Емельяновна. Чем хочешь, поступимся». лишь бы эту нечисть выжить из дому. Слушайте ж, добрые люди, сегодня у нас воскресенье, в среду, на этой неделе, ровно в полдень, запрягите вы дровни. Да, дровни, не дивитесь тому, что нынче лето. Этому так быть надобно. Запрягите вы дровни четом, да не парой. Как же этому можно быть, бабушка? — спросил средний внук Панкратов. — а Молодой парень лет семнадцати. И, к слову сказать, большой зубоскал. — Ведь что чет, что пара — все равно. — Велик парень вырос, да ума не вынес, — отвечала ему старуха нищая. — Не дашь домолвить, а слова власно за дуб рвешь. Вот как люди запрягают четом, да не парой. В корень впрягут лошадь, а на пристяжку корову или наоборот. Корову в корень, а ложь на пристяжку. Сделайте же так, как я вам говорю. И подвезите дровни вплоть к сеням. Расстелите на дровнях шубу шерстью вверх. Возьмите старую метлу, метите ею в избе, в светлице, в сенях, на потолке под крышей и приговаривайте до трех раз. Честен дом, святые углы. Отметайтесь вы от летающего. от плавающего, отходящего, от ползущего, от всякого врага, во дни и в ночи, во всякий час, во всякое время, на бесконечные лета, отныне и до века, вон окаянный. До трижды перебросьте горсть земли через плечо и сеней к дровням, до трижды сплюньте. После того свезите дровни эту же самую упряжью в лес и оставьте там и дровни, и шубу. — Увидите, что с этой поры вашего врага и в поймине больше не будет. Старики поблагодарили нищую, наделили ее в дейстера больше прежнего и отпустили с Богом. Сеять трое суток от воскресенья до среды, Кикимора, видно почуяв, что ей не ужиться дольше в том доме, шалила и проказила пусть прежнего. То посуду столкнет с полок. то навальца на кого в ночи и давит, то лапч все соберет в кучу и приплетет их одни к другим бечевками так плотно, что их сам бес не распутает. То хлебное зерно перетаскает из сушила на ледник, а лед из ледника на сушила. В последний день и того хуже. Целое утро даже не было никому покоя. Весь домашний скарб, Был переворочен вверх дном. И во всем доме не осталось ни крынки, ни кувшина неразбитого. Страшнее же всего было вот что. Вдруг увидели, что маленькая Варя, которая играла на дворе, остановилась среди двора, размахнув ручонками. Смотрела долго на кровлю, как будто бы там кто манил ее. И не спуская глаз кровли, бросилась к стене, начала карабкаться на нее, как котенок. Возобралась на самый гребень кровли и стала, сложа ручонки, словно к смерти приговорённая. Всей семье опустились руки, все, не смигивая, смотрели на малютку, когда она, подняв глаза к небу, стояла, как вкопанная на самой верхушке, бледна, как полотно, и духу не переводила. Судите же, батюшка барин, каково было её родным видеть, что малютка Варя Вдруг стремглав полетела с крыши, как будто бы кто из пушки ею выстрелил. Все бросились к малютке, в ней не было ни дыхания, ни жизни. Тело было холодно, как лед, и закостенело. Ни кровинки в лице и по всем составам, а никакого пятна или ушиба заметно не было. Старуха-бабушка с воем понесла ее в избу и положила под святыми. отец и мать так и бились над нею, а старик панкрат погревав малую талилейку, тотчас схватился за ума, чтобы им доли не терпеть от дьявольского наваждения велел внукам поскорей запрягать дровни, как им заказывала нищие и подвести к синям, а сам приготовил все как было вельно и ждал назначенного часа. она старика и внукв его бывших тогда на дворе, Сыпались черепия, иверни кирпичей и мелкие каменья. А женщин в избе беспрестанно пугал то рев, то гул, то вой, то страшное урчание и мяуканье. Словно со всего свет кошки сбежались под одну крышу. То потолок начинал дрожать, так и перебирала всеми половицами и сквозь них на голову село песком и золою. Все бабы, лепясь одна к другой, сжались около тела маленькой Варе и дух притаили. Так прошло, не ведаю сколько часов. А вот на барском дворе зазвонили в колокол. Это бывало всегда ровно в полдень, когда садовых работников взывали к обеду. Пантелеич, о, Прометю, кинулся в избу, схватил метлу и давай выметать дотвердить заговор, которому нищий его научила Проказы унялись, только мяуканье и фырканье, и детский плащ, и бабий вой раздавались по всем углам. Скоро этого не стало слышно. Обе избы, свет лиц потолки и сени были выметены. Старик трижды бросил через плечо землю горстями, трижды плюнул и велел двоим внукам взять лошадь и корову под довести их с дровнями со двора вон из деревни. Через выгон и к лесу. На дворе по улице столпились крестьяне целой деревни. Все от мала до велика. И провожали Кикимору до самого леса. И ты был тут же? Как не быть, батюшка-барин. И теперь помню, что меня в жаркую пору такой холод пронял со страху, что зуб на зуб не впадал, а за ушами так и жало. Словно кто стягивал у меня кожу со всей головы. — Да видел ли ты Кикимуру? — Нет, грех сказать, не видал. Видел только дровни, а на них тулуп овчины вверх больше ничего. — Кто ж ее видел? — Да бог весть! Сказывала мне, правда, тетка Афимия, спустя после того годов десяток, будто она слышала от соседки, а та от своей заловки. что была у нас тогда в селе одна старуха, про которую шла слава, что она мароковала колдовством и часто видала то, чего другие не видели, и что эта старуха видела на дровнях большую-пребольшую серую кошку с белыми крапинами, что кошка отсидела на тулубе сложа все четыре лапы вместе, а щетиня шерсть сверкал глазами, и страшно скалила зубы во все стороны. Как бы то ни было, только сей поры ни в Панкратовом доме, ни в целой деревне, и слыхом не слыхали больше про Кикимору. Радуюсь и поздравляю вашу деревню. А что ж было с малюткой Варей? Бедняжка все лежала, как и мертвая. Старики и вся семья поплакали над ней и хотели ее похоронить. Позвали отца Савелия, Он посмотрел на тело и сказал, что малютке сделался младенческий припадок, словно от испугу, и ни за что не хотел ее хранить до трех суток. Через три дня, в воскресенье, та же старушка-нищая постучалась у окна в Панкратовом доме. Ее впустили, Емельяновна рассказала ей всю подноготную и повела ее в светлицу, где лежало тело варюши велела его переложить со стола на лавку, поставила ей икону подле изголовья, затеплила свечку, села сама у изголовья, положила голову ребенка к себе на колени и обхватила ее обеими руками. После того выслала она всю семью светлицы и даже вон из избы. Что она делала над ребенком, она только сама знает. А через несколько часов Варя очнулась, как встрепанная, и к вечеру играл уже с другими детьми на улице. Ну, что же далее? Да больше ничего, сударь. Все пошло с тех пор по-добру-поздорову. Благодарствую, друг мой, за сказку. Она очень забавна. Хм, какая вам, сударь, сказка? А э, бедной-то семье вовсе было не забавно во время этой передряги. Но послушай, приятель... Ведь ты сам не видал кикиморы? — Нет, я уж об этом докладывал, о вашей милости. И Петр, и Яков, и все крестьяне вашей деревни тоже ее не видали. Вести мы так. — Что же рассказывал о ней сам старик Панкрат? — Ничего, до гробовой своей доски. Еще бывало и осердится, старый хрен, как поведут об этом слово, и вскинется с бранью. — Вздор, где вы, ребят, мелите, только на мой дом позор кладете. И детям и внукам, видно, заказал об этом говорить. И ни от кого из них, бывало, не добьешься толку. Так она, проклятая, напугала старика. — Так я тебе объясню все дело. Слушай, старые бабы или завистники Панкратовы возвели на дом его небылицу, потому что на семью его нельзя было выдумать какую либо клеветы. Эту небылицу разнесли они по всей деревне. Вам показалось то, чего вы на самом деле не видели, а поверили чужим словам. Молва это удержалась у вас в селении. Старухи твердят ее малым ребятам, и таким образом она переходит от старшего к младшему. Вот и вся история твоей кикиморы. А моей, сударь? Упаси меня бог от нее. Тут Фадей перекрестился и вслед затем прикрикнул на лошадей, замахал кнутом и помчал во весь дух. Со всем моим старанием ей не мог от него добиться более ни слова. В таком упрямом молчании довез он меня до следующей станции, где также молчаливо поблагодарил меня поклоном, когда я отдал ему условленные сверхпрогонов деньги конец Книги.